Впрочем, его крайняя ярость была вполне простительна. Все произошло очень просто. Филиос Фок хотел ехать в Ливерпуль. Капитан не хотел его туда везти. Тогда Филиос Фок согласился ехать в Бордо, но за 30 часов своего пребывания на борту корабля он так умело действовал банковыми билетами, что весь экипаж, матросы и кочегары... Экипаж, надо заметить, несколько ненадежный. и находившийся в плохих отношениях с капитаном, перешел на сторону нашего джентльмена. Вот почему Филлиас Фок командовал с мостика вместо Эндрю Спиди. Вот почему Эндрю Спиди сидел под замком в своей каюте. И, наконец, вот почему Генриетта шла в Ливерпуль. Однако по тому, как Филлиас Фок управлял кораблем, было ясно, что он был когда-то моряком. Как окончилось это приключение, читатель узнает впоследствии.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 Захват Генриетты, подкуп экипажа, ФОК, управляющий кораблем, словно заправский моряк, все это его ошеломило. Он не знал, что и думать. В конце концов, джентльмен, начавший с кражи 55 тысяч фунтов стерлингов, вполне мог кончить похищением судна. И Фикс, естественно, пришел к заключению, что Генриетта, управляемая ФОКом, идет вовсе не в Ливерпуль.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 Можно было предвидеть, что Генриетта вскоре не сможет выдержать напоры волн. А от бури сулило неизвестность и всевозможные опасности. Лицо Паспарту темнело одновременно с небом. Два дня честный малый испытывал смертельное беспокойство. Но Филиас Фок был смелый моряк и знал, как бороться со стихией, и шел вперед, не убавляя паров.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 пробормотал. Ой, ну и взбесится же он!» Действительно, через несколько минут в вихре криков и проклятий в рубку влетела бомба. Этой бомбой был капитан Спиди. Бомба явно готова была взорваться. «Где мы?» Первым делом закричал капитан, задыхаясь от ярости. Можно было опасаться, что действительно капитана тут же хватит апоплексический удар. «Где мы?» повторил он весь багровый от гнева. В 770 милях от Ливерпуля, ответил мистер Фок с невозмутимым спокойствием. Пират! прокрипел Эндрю Спиди, я приказал позвать вас, сударь. Морской разбойник, чтобы просить вас продать мне ваш корабль, продолжал Филиос Фок. Нет, тысячи чертей, нет. Дело в том, что я буду вынужден сжечь его. Сжечь мой корабль? «Да, по крайней мере, деревянные части, ибо у нас не хватает топлива». «Жечь мой корабль!» — завопил капитан Спиди, потеряв способность к членораздельной речи. «Корабль, который стоит 50 тысяч долларов?» «Вот вам 60 тысяч», — ответил Филиас Фок, протягивая капитану пачку банковых билетов. Это произвело магическое действие на Эндрю Спиди.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 Фок, так вот, капитан Фок, у вас есть что-то от Янки. После этих слов, которые он считал комплиментом, Эндрю Спиди хотел было удалиться, но Филиас Фок остановил его. Значит, теперь корабль принадлежит мне? Конечно, от киля до Клотиков, но, разумеется, только дерево. Хорошо. Прикажите разобрать все внутренние переборки и топите ими.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 Словом, трудился за десятерых, словно дух разрушения пронесся над кораблем. На следующее утро, 20 декабря, фальшбот и все надводные части судна, а также большая часть палубы были сожжены. Генриетту так обкарнали, что та походила на плавучий понтон. В этот день показался Ирландский берег, и стал виден маяк «Фастенет».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 хотел выгадать и Филиас Фок. Вместо того, чтобы прибыть на Генриетте в Ливерпуль на следующий день вечером, он намеревался попасть туда в полдень и, следовательно, приехать в Лондон до 8 часов 45 минут вечера. Около часа ночи во время прилива Генриетта вошла в порт Квинстауна, и Филиосфок обменялся крепким рукопожатием с капитаном Спиди, который остался на своем ободранном судне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 не расстался с нашим джентменом. Вместе с ним, миссис Аудой и паспорту, который еще не успел отдышаться, он в половине второго ночи сел в Квинстауне, поезд, прибыв на рассвете в Дублин, и тотчас пересел вместе со всеми на один из почтовых пароходов, настоящий стальной таран, который был снабжен настолько мощной машиной, что мог пренебрегать волнами и прорезал их насквозь.